Глава 9. В городе не узнал никто, что половина запорожцев выступила в погоню за татарами. С магистратской башни приметили только часовые, что потянулась часть вазов за лес, но подумали, что казаки готовились сделать засаду. Тоже думал и французский инженер. А между тем слова кошевого не прошли даром – и в городе оказался недостаток в съестных припасах. По обычаю прошедших веков войска не разочли, сколько им было нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаков была тут же перебита казаками, а половина прогнана в город ни с чем. Жиды, однако же, воспользовались вылазкой и пронюхали всё. Куда и зачем отправились запорожцы и с какими военачальниками, И какие именно курени, сколько их числом, и сколько было оставшихся на месте, и что они думают делать? Словом, через несколько уже минут в городе все узнали. Полковники ободрились и готовились дать сражение. Тарас уже видел то по движению и шуму в городе, и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три таборы курени, обнесший их вазами в виде крепостей и рот битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы. Двум куриням повелел забраться в засаду. Убил часть поля острыми кольями, изломанным оружием, обломками копьев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда все было сделано как нужно, сказал речка за камни для того, чтобы ободрить и освежить их. Знал, что и без того крепки они духом. а просто самому хотелось высказать все, что было на сердце. Хочется мне вам сказать понове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша. И грекам дала знать себя, и Сарьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья – Князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые, да как давица после крепкого мужа, сирая, так же, как и мы, земля наша. Вот в какое время подали мы товарища руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество». Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, у братцы. Любит и зверь свое дитя, но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек». Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось ни одному по многу пропадать на чужбине. Видишь и там люди, так божий человек, и разговоришься с ним, как с своим. А когда идет до того, чтобы поведать сердечное слово, видишь «нет». Умные люди, да не те. Такие же люди, да не те. Нет, братцы, так любить, как русская душа. Любить не то, чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе, а... Сказал Тарас и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул и сказал. нет. Так любить никто не может.